Упражнение номер один. Говорит Стив Джонс. Сейчас я предложу вам одно задание. Нужно будет встать и выбрать среди присутствующих собеседника, которого вы знаете не слишком хорошо. Но это не должен быть человек, с которым вы делали предыдущие упражнения. Думая, вы сели рядом с теми, кого знаете лучше. Пройдитесь по комнате и найдите незнакомого партнера. А потом я дам дальнейшие указания. Итак, ищем себе собеседника на несколько минут. Тему беседы я предложу позднее. Хорошо, вы выполнили мою просьбу. Теперь попрошу вас представиться партнёру, но так, как будто это происходит 10 лет назад. Это не значит, что вы должны говорить, «Ну, 10 лет назад я делал то-то и то-то». Попробуйте почувствовать себя таким, каким вы тогда были. Допустим, в ту пору я встретил Энни. Я бы пожал ей руку и сказал «Здравствуйте, Энни». Меня зовут Стив Джонс. Я живу в Цинциннати, в Огайе. У меня четверо детей. Два мальчика, 12 и 10 лет, и две девочки, им 11 и 9 лет. Большая семья, но мне с ними хорошо. Правда хорошо. Я работаю в Международном франклиновском институте и провожу семинары в штатах Огайо, Кентукки и Индиана. У меня прекрасный старый дом с большой лужайкой и садом. В Цинциннати очень много зелени. Я мог бы ещё кое-что добавить. Я рассказал бы Энни о себе но так, как ощущал себя 10 лет назад, с позиции того времени. Итак, я даю вам возможность представиться, как вы бы сделали это 10 лет назад. Давайте остановимся на минутку. Оба партнёра успели рассказать о себе. Кто-нибудь вспомнил школу? Оба вспомнили? Да, школа, как будто встретил одноклассника. Вот вы мысленно вернулись на 10 лет назад. Думал ли кто-нибудь из вас тогда, что вы сейчас будете жить так, как вы живёте? Думали? Хорошо. Волшебная сказка стала явью. Здорово. Чтобы всё было как в сказке, стоит задуматься о том, благодаря чему это будущее наступило. Только ли потому, что вы этого ждали? Посмотрите, нечто происходит, когда вы сосредотачиваете на этом своё внимание. Есть объективные законы, которые определяют события, а вы только движетесь в этом направлении, плывёте по течению. А есть действия, которые вы предпринимаете совершенно преднамеренно. Я не прошу у вас ответа, но мне было бы любопытно узнать, когда вы оглядываетесь на 10 лет назад, испытываете ли вы сожаление. Может быть, вы на что-то надеялись, но этого не произошло. Что-то сложилось не так, как вы думали. Хорошо, продолжим. Я предлагаю выполнить ещё одно упражнение, которое потребует чуть больше воображения. Это уже не история, не ваше прошлое. Представьтесь ещё раз своему партнёру, но теперь как будто прошло 10 лет с сегодняшнего дня. Я мог бы сказать Энни Освальд. «Здравствуйте, Энни. Меня зовут Стив Джонс. Я работал в компании «Франклин Кови, но теперь на пенсии. В последние годы дела компании пошли в гору. Я стал очень богатым человеком, но теперь отошёл от дела, и мы со старшим сыном открыли маленькую консультативную фирму для частных лиц и организаций. У меня почти 15 внуков, и я им очень рад, особенно когда они разъезжаются по домам, ну и так далее. Я мог бы продолжать в том же духе». Итак, вы через 10 лет. Небольшая импровизация. Ваши впечатления от упражнения. Почему оно показалось вам забавным, Энни? Как будто вы приоткрыли будущее, как будто что-то высматриваете. Интересно, правда? Что ещё? Джен говорит, что ей было не весело, а трудно. Когда у вас много сложных обстоятельств, жизнь кажется неопределённой. Вспоминать свою историю проще. Однако интересно подумать и о будущем. Такова моя реальность через 10 лет. Как сегодня можно о ней рассказать? Ещё наблюдение. Мэрилин? Я подумала о том, что вы сказали о прошлом и всём прочем, и думаю, что здесь очень важен возраст. Здесь есть молодые люди, у них впереди очень много времени, и много можно сделать, а другие постарше и чувствуют, что их будущее уже более определённо. Они уже не планируют так много. Она говорит, что смерть не за горами. Да, смерть совсем рядом. Но вернёмся к комментарию Мэрилин. Есть такие вещи, которые возможны в любом возрасте. Например, многих пожилых людей беспокоит здоровье, но и молодых эта проблема тоже касается. Ещё комментарий. Когда вы думали о будущем, рассказывали ли вы о чём-то, что соответствовало бы вашим ценностям? О том, что, став действительностью, могло бы соединить настоящее и будущее? Что это было? Марк. Я рассказал о том, как через 10 лет я буду разрабатывать видеоигры для игровых приставок PlayStation. Это серьёзная работа не ниже уровня бакалавра, а, возможно, и магистра. Поэтому от 4 до 6 лет из этих 10 придётся учиться. Потребуется много труда и много денег. Знаете, через 10 лет игровых приставок PlayStation, может быть, уже не будет. Но вы будете хорошим специалистом и будете делать игровые приставки для Microsoft. Уж эта-то компания останется. Отлично. Итак, что-то потребует от вас большой работы. Марк кое о чём нам рассказал. Его будущая работа потребует образования на уровне бакалавра или даже магистра, знакомства с новыми технологиями. То, что требует труда и что имеет для вас ценность, не приходит само собой. Вы реализуете определённые планы. Самый лучший способ для разработки плана – это постановка целей.